Гюис с интересом беседовал с ней, бывал на её концертах. Вероятно, она была знакома с его системой рельефно-линейной письменности и нотописи в том числе. В трудах и заботах и беседах минул 1783 год. Особенно запомнившийся Франсуа редкими выходами в театры и концерты. Они обсудили достигнутые результаты и пришли к выводу о готовности ученика к самым серьёзным проверочным испытанием. С просьбой подвергнуть слепого юношу экзамену на способность обучаться грамоте Валентин Гюи обратился в Академию наук. Экзамен разрешили с привлечением в комиссию представителей благотворительного общества. Надо ли говорить, что по результатам проверки Франсуа получил оценки превосходной степени. Но главное было всё же не в этом. На следующий день после экзамена Франсуа привёл на квартиру учителя ещё 11 молодых слепых нищих, пожелавших учиться. По этому поводу устроили настоящий весёлый праздник. Через несколько дней Валентин Гюи пригляделся и снял на собственные средства помещение для первой в истории человечества школы слепых, которую они окрестили Ателье трудящихся слепых. Однако на содержание учеников, которых стало уже 24, на оборудование школы собственных средств было недостаточно. Выручило впечатления от экзамена Франсуа, благодаря которому благотворительное общество не поскупилось и выделило необходимые деньги. И в 1784 году отелье было зарегистрировано официально как учебно-воспитательное заведение для слепых детей во главе с Валентином Гюи и Франсуа Лизоэром в качестве помощника на оплачиваемой штатной должности. Дело всей своей жизни Гюй определил и первое решение исполнил. Однако, чтобы обучать слепых детей, требовалось не только помещение и оборудование, но и создание письменности, о которой, зная многие неудачные попытки, Гюй размышлял постоянно. Помог, как часто бывает с гениями, простой случай. Как-то Гюй оставил на своём рабочем столе типографский бланк выполненный в технике глубокого тиснения. Опять-таки случайно этот бланк попал под руки Франсуа обратной стороной. Ощупывая очертания букв, он ничего не понял и обратился за разъяснениями к учителю. ГВИ перевернул бланк лицевой стороной кверху, и юноша свободно прочитал типографский текст. А ГВИ вдруг пронзило озарение: нужен прибор для получения рельефа свободно воспринимаемо на осязание, причём писать на таком приборе следует справа налево, а читать написанное слева направо. Это открытие и определило суть линейно-рельефной письменности Гюй. Впервые на защиту специального положения слепых, как людей умственно нормальных, а не слабоумных, вполне способных к обучению, образованию и самостоятельному труду, выступил французский философ-просветитель Дени Дидро. Он первым заявил о равенстве возможностей слепых и зрячих при наличии социальной справедливости в обществе. Он первым осмыслил с позиции науки, с позиции психологии и восприятия, осязанием живую потребность слепых в собственной письменности, и вовсе не случайно, а сознательно нарочито назвал свой труд, в котором высказал эти непривычные для того времени мысли, «Письмо о слепых в назидание зрячим». «Мы создали», — писал он, — «подобные знаки для глаз — это буквы, для ушей — это членораздельные звуки, но мы не создали никаких знаков для осязания, хотя существует свой особый способ обращаться к этому чувству и получать от него ответы. Из-за отсутствия такого рода языка нет совершенно никакого сообщения между нами и теми, кто рождается глухими, слепыми, немыми», они растут, но остаются в состоянии умственной отсталости. Может быть, они могли бы приобрести известные понятия, если бы начиная с детства можно было бы объясняться с ними неизменным, определённым, постоянным и однообразным способом. Надо быть лишённым какого-нибудь органа, разъясняет он в письме своей корреспондентке, а заодно и всем другим, чтобы понять выгоды символов, предназначенных для остающихся чувств. И люди, которые имели бы несчастье родиться глухими, слепыми и немыми, или которые потеряли почему-нибудь эти три чувства, были бы в восторге, если бы существовал ясный и точный язык для осязания. Вывод точный и ясный был сделан: для обучения и образования слепых нужна своя собственная письменность, которая должна вырвать их из вынужденной обособленности и установить обратную связь со зрячими на основе приобретённых знаний прежде всего из книг. Значит, письменность должна быть пригодной для восприятия на осязание и приспособленной для книгопечатания, ибо из-за отсутствия книг находились учителя, считавшие бессмысленным обучать слепых плоскому письму, потому что куда проще, учитывая их хорошую память, обогащать их знаниями, чтением вслух. Другие, напротив, утверждали, что обучать письму необходимо для того, чтобы слепые могли переписываться со зрячими, Дэдро понимал самое главное. Чего не в силах были понять очень многие, а именно то, что от обособленности слепых или глухих не меньше теряют зрячие, теряет всё общество, поскольку та тонкость оставшихся здоровыми органов чувств которую нарабатывает слепой или глухой человек, оказывается недоступной зрячему, неизбежно утрачивающему что-то уже невосполнимое из космической энергии жизни. А слепой улавливает эту энергию на осязание, постоянно совершенствуя по нужде остроту тактильного восприятия, часто замечая то, что уловить на глаз, а стало быть и понять, невозможно».